Мне не послышался шум ветра и плеск воды из картин. «Рождается новое искусство, — говорю я, — давным-давно родилось. И ни одно, просто нам пока непонятно, что это искусство. Когда пещерный человек рисовал на стенах олени, это тоже не сразу признали творчеством. Если так, то весь Диптаун — произведение искусства. Конечно, не весь, но местами, несомненно. Иди сюда». Вика бесцеремонно хватает меня за руку, подтаскивает к окну. Смотри! Вот оно что! Вика рисовала с натуры. только существует ли в реальности такие горы? Центральный пик наверняка нет. В нем километров 10 высоты, и он вырывается из горной цепи, словно гордый бунтарь. Облака кружат вокруг вершины, бессильный накрыть пик своей шапкой. Гора словно слоями нарезана, темная зелень лесов, салатная полоска альпийских лугов, снежное кольцо и серый мертвый гранит вершины. Между нашей хижиной, она тоже стоит на порядочной высоте, и пиком-гигантом раскинулось озеро. Не очень большое, но идеально круглое, я сказал бы, нарисованное, не будь оно таким живым. Вода темно-синяя и тяжелая, на грани льда. Я молчу. «Не боишься, что это фирменный антураж для привередливых клиентов?» — спрашивает Вика. «Щего-чего, обойдутся». Мы смотрим на горы. «Долго рисовала», — тихонько спрашиваю я. «Два года. Беспечно», — говорит Вика. Киваю. «Но это можно потратить и больше». Это не штампованные законные красивости, продающиеся на каждом углу. Мне кажется, что если возьму даже очень сильный бинокль, домысливать ничего не придется. Картина сделана полностью, во весь объем. — Очень хочу туда спуститься, — говорит Вика, глядя на озеро. — Молча киваю, соглашаясь. — Страшно. Дорога очень сложная, — вздыхает Вика. Если привязать веревку к окну, то на вон ту тропинку можно выбраться запросто. Но по северному склону полгода, как прошел оползень, тропинка наверняка завалила. Я поворачиваюсь к ней смотрю в глаза. — Нет, она не врет и не смеется. — Ты что, хочешь сказать, что все это живое? Вот это все? — спрашиваю я. Туда что, можно войти, подняться на пик, искупаться в озере? Вода ледяная, простудишься. И все это живое. Падает снег, тут лавины, случаются бури. Вика кивает. Чтобы держать такое пространство, нужен отдельный сервер. Два сервера. Один полностью занят, другой еще все заведение держит. Глотаю холодный воздух. Спрашиваю. «Так зачем ты здесь работаешь? Тебя любая фирма возьмет пространственным дизайнером, только позволь заглянуть в это окошко». «У меня свои причины», — говорит Вика, слегка повышает тон, «и я понимаю, вопрос неуместен. Свобода для всех и во всем. Может быть, ей нравится быть виртуальной проституткой? Спасибо, — говорю я». Вика недумяно хмурится. «Спасибо, что позволил это увидеть, — объясняю я. Ты ведь не каждого сюда пускаешь. Не каждого. А ты покажешь мне свои картины?» С улыбкой спрашивает Вика. «Я вздрагиваю». «Ты сказал, что не умеешь придумывать название. Значит, приходится этим заниматься. Или приходилось?» «Ну так...» Я тоже сглупил и, подобно вики не заметил своей оплошности. Я давно не рисую, — признался я. Так получилось. Может, и к лучшему. Все равно мне такое не по силам. Вика даже не пытается вежливо спорить. Она знает себе цену. Знаешь, я хотел бы пригласить тебя в ресторан, — говорю я, — если ты согласишься. Нет. Я чувствую себя плеванным. Почему-то я был уверен, что Вика согласится что ей понравится «Три поросенка», что мы постоим над горной рекой. Пусть не я создавал тот пейзаж, но я люблю его. «Понимаю», — говорю я. «Нет, ты не понимаешь. Дело не в клиентах. Сейчас как раз затишье, а девочки меня подменят. Я сама тебя приглашаю в наш ресторанчик». «Ничего не понимаю, но соглашаюсь». Вика придирчиво осматривает меня. Поправляет воротник рубашки. Сойдет, решает она. Пошли. Далеко. Вика только улыбается, подхватывает с стола маленькую замшевую сумочку. Мы выходим в коридор, и я отмечаю, что двери больше не поскрипывают в приступу к любопытству. Пошли, пошли. Мы идем. Чинно взявшись за руки, словно воспитанные дети, на прогулке. Коридор кончается винтовой лестницей, мы поднимаемся наверх, насчитываю семь витков, прежде дорогу преграждают тяжелые бархатные шторы. На мгновение возникает мысль, что пространство здесь вывернуто, и мы сейчас выйдем в холл первого этажа. — Ничему не удивляйся, — говорит Вика и ступает вперед. — Я иду следом в полную уверенность, что смогу выполнить ее просьбу.